Глава 30. Олимпия предостерегающе дёргает за рукав. Однако Мелори уже и сама ощутила зловоние, запах разложения. Мама! Мелори останавливается. Вображение рисует душераздирающие картины, а по голосу Олимпии понятно, то, что видит её дочь, во много раз хуже. Что там? Они на подходе к Indian River. Хотя для Меллери ничего не изменилось, та же чернота под повязкой. Даже отсюда видно, говорит Олимпия. А мы только на подходе к городу. Говорит Олимпия. Что там? Трупы, мама. Сколько же тут трупов. Надо быть сильной, сейчас никак нельзя сдаваться. И ещё Олимпия запинается, как человек, который видит нечто ужасное. Они помечены флажками, каждое тело с флажком в груди. Зачем? удивляется Меллори. Впрочем, какая разница? Они должны идти вперёд, даже через адское пламя. Дань уважения погибшим, они, наверное, чтут героев, предполагает Олимпия. Скорее фиксируют жертвы, думает Меллори. Ужас, я никогда не видела столько сразу. Судя по зловонию, здесь целое кладбище, только покойники не захоронены. Мало репетытся сохранять спокойствие, она должна. Так, Томас среди них нет? спрашивает она. Нет, что ты? Ой, тела прямо на пути. Дорога ведёт к городу, дальше здания. Не смотри на них, подумай о чём-нибудь другом, может быть, в том дальше в городе. Малыре сама удивляется, насколько спокоен её голос. Долгие годы она соблюдала правила, была предельно осторожна. Сейчас наступил решающий момент, момент истины. Способна ли она постоять за себя и собственных детей? Вдруг Олимпия сдавленно вскрикивает: "О нет, мама, они покончили с собой! Их лица, кажется, они сами. Это от безумия", объясняет Малыре. А нам надо идти, надо идти сейчас же. Вдох. Пауза. Выдох. Маларе сжимает руку дочери. Солнце теперь в зените, становится жарче, вонь усиливается. Они продолжают путь, и каждый раз, когда дочка тянет её за рукав, Маларе представляет очередное зверство. А теперь, сообщает Олимпия, ещё кое-что появилось. Мэллори по голосу понимает, Олимпия дрожит от страха. Мэллори буквально врастает в землю. Твари? Нет, какие-то приборы, вроде тех, что мастерит Том. Я таких никогда не видела, сделанные из чего попало: доски, железо, пластик, верёвки. Мэллори торопится. Надо выбраться из этого сумасшедшего дома. Надо найти Тома как можно скорее. В перепися была масса историй о том, как в Индиан-Ривер рискуют жизнью, поломанные приборы, ни что иное, как следы неудавшихся опытов, которые покоятся здесь вместе с телами обезумевших экспериментаторов. Что ты видишь? Поговори со мной, Олимпия, окликает Мэллори. Дорожные знаки, заправка, витрины магазинов. Людей не видно, не знаю почему. Хотя, подожди. Олимпия останавливается. Что случилось? Слышишь? Мелори слушает изо всех сил. Нет. Что именно? Люди, кажется, аплодируют. Мелорис снова идёт вперёд. Олимпия направляет её, они минуют ещё один поворот. Вонь становится невыносимой. Однако для Мелори она является логичным дополнением к происходящему. Сколько она уже прожила в крамешном аду? Сколько лет? В мире есть лишь смерть, разлагающиеся трупы и вечный мрак под повязкой. Она не случайна сейчас в Индиан-Ривер. Именно сюда и именно сегодня ее привела сама судьба. «Как много тел!» — восклицает Олимпия. «Как много!» Неужели неудавшиеся опыты настолько привычны, что они просто вывозят покойника на тележке за городские ворота и оставляют гнить на солнцепеке? Они ведь они пожертвовали разумом и жизнью ради города, Костя говорит Олимпия. Малори не удивлена. Свежие трупы им приходится вывозить подальше, а рядом с городом лежат старые. Весь город быстро растущее кладбище. А в центре города что-то происходит. Малори тоже слышит шум толпы. Люди действительно аплодируют. Теперь нет сомнений. Всё будет хорошо. говорит она дочери и сама себе не верит кто встретит их на границе что ждёт их дальше Мэллори вспоминает как пёс Виктор загрыз сам себя в заброшенной забегаловке словно наяву слышит его завывание всё будет хорошо снова говорит Мэллори Костя повторяет Олимпия Мэллори никогда не слышала Олимпию настолько напуганной Ей совсем не хочется знать, что именно видит сейчас Олимпия. И в то же время она незадумываясь поменялась бы с Олимпией местами, чтобы избавить её от тяжкого груза. Толпа одобрительно гудит. Доносятся голоса оратора. Женщина говорит в мегафон. Мелловис вспоминает имя из переписки Афины Ханс. Гомон и своеобразное звучание мегафона напоминают ярмарку округа Маркет. Пожалуй, самое тревожное в происходящем то, что шум толпы напоминает праздник, несмотря на ужасы, которые описывает Олимпия. Впереди ещё здание. О нет, ой, мама, мёртвый ребёнок. Почему? думает Мелри. Что вы за люди? Как вы можете просто выкидывать умерших на улицу? Впрочем, она знает ответ. Так поступают сумасшедшие, безвозвратно утратившие разум. опасные для окружающих. Толпа вновь взрывается аплодисментами. Звук идёт справа. Здесь вниз, предупреждает Олимпия. Всё будет хорошо, повторяет Мелори. Несмотря на все старания, все приготовления и меры предосторожности, ей больше нечем утешить дочь. Мелори дрожит, однако не сдаётся. Когда они дойдут до скопления людей, Когда, кажется, в сердце Индиан Ривер, ей понадобится вся её смелость, а не здесь ради Тома. Теперь наверх, обратно на тротуар, говорит Олимпия. Они петляют не спроста, понимает Мелри, обходят трупы. Сколько их тут валяется. Кто-то, наверное, с ножницами в груди, в луже крови. Гул толпы становится более оживлённым. Женщина вещает в мегафон: Толпа ревёт от нетерпения. Чего же они так сильно ждут? Мелори пока не различает слов, ей трудно уместить в голове последние события: трупы, аплодисменты, гари, Индиан Ривер, Том. Этот город точно не для неё, он её полная противоположность. Люди смеются, взрыв искреннего смеха в ответ на шутку. Снова говорит женщина-оратор. подогревает толпу. Интересно, а они в повязках совсем с ума посходили. "Стой", говорит Олимпия, отводит Меллери на обочину. "Что случилось?" спокойно спрашивает Меллери. Ей удивительно, как можно говорить так спокойно, когда на самом деле очень волнуешься. "Ну, в общем, мне от ца Олимпия. Что там? На центральной площади парк Там собралось много людей, все в повязках. Ничего, Олимпия, мы найдём твоего брата, мы справимся. Да, ещё там сцена, флаги, лозунги и у Мелори нехорошее предчувствие. Том на сцене, мама, заканчивает Олимпия. Перед ним большое стекло. Слова Олимпии словно всплыли из самых тёмных глубин самого кромешного мрака. «Только не говори, что он без повязки!» — кричит Мэлори, даже не отдавая себе отчета, что кричит. «Не знаю. Как не знаешь? Не вижу, мам. Так, надо пробраться к...» «На лужайке перед сценой стоит тварь. Она будто тоже ждет вместе со всеми». Мэлори уже не слушает. Она идет к сцене. «На этот раз она не держит Олимпию за запястье и не зовет ее с собой». не пытается выглядеть сильной и грозной, просто идёт вперёд, выставив руки вперёд для равновесия, стараясь не споткнуться о бордюр, ступеньку, неровность на дороге или мёртвое тело. Она в толпе, вокруг хлопают, выкрикивают. Она слышит слова, переломный момент, слава богу, очень много криков, истеричных, абсурдных, ликующих. Том, кричит Мэллори. Однако не она одна. Люди в толпе скандируют имя её сына. Том на сцене, перед ним тварь. Том! кричит она снова. Он услышит, она не сомневается. В лагере он различал её шаги от самых ворот. Так много людей, так много чужих голосов. Том! Мелрис спотыкается, чуть не падает, еле удерживает равновесие. Рядом говорят об освобождении от тварей. Том! Может быть, она зовёт Тома старшего, зовёт подняться к ней на чердак, бежать из гостиной, потому что там гарь, и он скоро. "Здравствуй, Мелори", произносят знакомый голос, близко над самым ухом. "Отойди", кричит она, отталкивает его, пинает в воздух. Они в самой гуще, кругом поют, скандируют. "Мелори", говорит Гари. Анна уверена, что это он, всегда был рядом, никогда не оставлял её. Сейчас-то ему не нужна. Дай ему повзрослеть. Настал его звёздный час. Том Малอรี่ старается оттолкнуть Гари, пнуть его, однако промахивается. Он смотрит на тварь, Малอรี่. Невероятно. Зеркало полностью его идея. Малอรี่ спешит. Слишком спешит. Опять замахивается на Гари и бьёт мимо. Женщина, вероятно, Афина Ханс, поздравляет в мегафон всех жителей Индиан Ривер, потому что Том якобы смотрит на тварь через стекло, точнее, они с тварью смотрят друг на друга. «Том!» Мэлори падает, Гарри смеется над ней, однако его смех тонет в общем ликовании. Уже на земле Мэлори вдруг слышит со сцены голос. «Мама?» «Это Том!» «Он ее услышал!» и судя по голосу, он он в порядке, восклицает Мэллори. Она встаёт на четвереньки, затем на колени, локти и запястья подкашиваются, всё тело сотрясается от ужаса, что её сын потерял рассудок. И вопреки всему, она надеется, что нет. "Мама!" раздаётся впереди. А затем Мэллори Мэллори уже на ногах. Слишком шумно. Она теряет ориентир в толпе опасных, потерявших всякую бдительность и незнакомцев. Кто-то хватает ее за локоть и тащит в обратном направлении. «Гарри! Всегда Гарри! Повсюду он!» Мэлори отчаянно вырывается. «Мама!» — вдруг доносится голос дочери. «Мама, послушай! Том в порядке! Он смотрит на тварей, и с ним все хорошо!» Люди вокруг издают победный клич, словно им действительно наконец вернули зрение. Неужели это и вправду произошло? Неужели сегодня великий день? Неужели он настал благодаря её сыну? Мэллори сразу вспоминает Тома старшего, как же он мечтал об этом дне, а сама кричит до хрипоты: "Закройте глаза, закройте глаза!" Олимпия хоть и ведёт Мэллори прочь от сцены, Кажется, возбуждена не меньше остальных. Где Гари? думает Малори. Где Гари? спрашивает она вслух. Мама! восторженно говорит Олимпия. Мама, у Тома получилось. И тут раздаётся голос, мужской голос. Однако он не принадлежит Гари. Малори слышит голос отца. Она столько раз слышала его во сне, и теперь сон оборачивается кошмаром. Папин голос всплывает из самых глубин, из потаенных уголков ее собственной тьмы, о которых она даже не подозревала. Она пытается стряхнуть наваждение, вернуть голос обратно в мир сновидений и избавиться от него, как она избавилась от Гарри несколько минут назад. Не время тешиться пустыми надеждами, не время мечтать. Мэлори! Спит она или бодрствует, однако голос действительно папин. «Кто вы?» – спрашивает Олимпия. «Что происходит?» – выдыхает Мэлори. «Мама, кто это?» «Мэлори Уолш?» – произносит мужчина. «Это папа. Соткался из темноты. Встал рядом». «Боже мой!» – восклицает Мэлори и цепляется за Олимпию, чтобы не упасть. Ей физически больно от счастья. Это правда, перед ней Сэм Уолш. Он проводит пальцами по ее лицу. И его голос, его реальное присутствие настолько чудесно, что разгоняет мрак даже под чёрной повязкой. Есть становится светлее впервые за 17 лет. Я не могу, говорит Мэллери. Потрясение слишком велико, слишком много всего произошло сразу. Мальчик назвал твоё имя, говорит голос Сэма Волша. А потом я узнал твой голос. Он снова ощупывает лицо Меллори. "Мел, это ты?" Вдох. Пауза. Смеет ли она надеяться? "Папа". Знакомые руки обнимают её за плечи. "Олимпия тоже говорит невероятные вещи", говорит это её дедушка. А Олимпия его видит. "Боже мой, боже мой", твердит Меллори. "Я Сэм Волш", произносит голос отца. Ты ведь, Меллори? Меллори опускается на колени. Не может быть. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Вокруг шумят люди, Том всё ещё на сцене, Олимпия рядом с ней. Отец. Меллори хотела бы сорвать с лица повязку, однако она не отступит от главного правила даже сейчас. Мужчина опускается на колени возле Меллори. От него исходит знакомый запах. Она хорошо помнит этот голос и прикосновение. Они стоят на коленях посреди этого адского города, в толпе варваров, которые даже не хоронят своих умерших. Толпа дружно приветствует Тома, а он, возможно, прямо в эту секунду теряет последние капли разума, хотя Олимпия по-прежнему твердит, что с ним всё хорошо. "Мэл", уже уверенно восклицает мужчина. "О, господи, Мэллори, это ты!" Они обнимаются. Пайвс Камелри промокла от слёз. Она хватает отца за плечи, буквально впивается в него слабевшими пальцами, как можно крепче. Папа, Мэллори. Сэм Волш плачет, пытается что-то сказать. Мэллори нащупывает на его лице повязку и радостно смеётся. Он тоже соблюдает главное правило. Мы так и знали, говорит Сэм с облегчением. Мы знали, где тебя искать. За тем, что-то говорит Олимпия, за тем и Том. Он тоже подошёл. Том говорит сестре, что его теория оказалась правильной, спрашивает, почему у Олимпии открыты глаза. Я заметил ещё со сцены, удивляется он, через зеркальное стекло. Ты почему не зажмурилась? Потом рассказывает про тварь. Сквозь хаос и суматоху, сравнимую с днём нашествия, Мэлри по-настоящему слышит лишь голос отца. Мы знали, где тебя искать. Папа, говорит она, целуя его лоб через повязку. Почему вы решили искать меня здесь? Сэм смеётся. В его смехе читаются бесконечные годы страданий. Ты всегда была бунтаркой, говорит он, рисковой девчонкой, в отличие от нас с мамой. Он крепко её обнимает, а мылоре думает: неужели это про меня? Куда же делась эта рисковая девчонка? В голосе Тома восторг и гордость, в голосе Олимпии потрясение. Толпа вокруг становится всё более шумной. Если Том и в самом деле посмотрел на тварь, радоваться сейчас чистейшее безумие. А Мэллори почему-то не страшно. Страх отступает впервые за 17 лет. На секунду она вспоминает Мэллори Бунтарку, которую описал отец. Она ведь тоже боролась с несправедливостью, совсем как Том. Твоя мама, начинает отец и замолкает. Ох, не нравится Меллори это молчание. Она была бы счастлива. Мама, Меллори хочет спросить, она умерла, и не в силах выговорить страшное слово. Сэм встаёт сам и пытается поднять Меллори. Том и Олимпия тоже, она чувствует руки детей. Все втроем они пытаются поставить ее на ноги. Однако на Мэлори свалилось слишком много. Известия о маме, ее отец рядом с внуками, и все это в окружении ликующих безумцев. Мэлори теряет сознание и падает в руки родных.